Глава 23. Пленник в подземелье. «Не может быть!» – пахнул Толстяк и осекся. «Где пленники?» – спросил капитан. И так спросил, что никакого сомнения не было. «Сейчас Толстяк все расскажет». И Толстяк тут же засеменил к туннелю. Он бормотал. «Я совсем забыл. Это все крыс. Я всегда говорил и всегда был против». «Простите, капитан», — сказала Алиса, спеша за нами. «Я бы обязательно вспомнила, но было так много событий, что я забыла, но я бы обязательно вспомнила». «Не расстраивайся, девочка», — сказал первый капитан и положил ей на макушку широкую ладонь. «Ты молодец, и никто тебя не обвиняет. А с этим пиратом мы поговорим особо». «Вот тут», — сказал Толстяк, — «сейчас я свет зажгу. Все будет отлично». Как я мог забыть, это все крыс. Вспыхнул свет, и мы увидели за небольшим залом, в котором стоял пиратский корабль, еще один длинный туннель, перегороженный недалеко от входа толстой решеткой. Толстяк подбежал к решетке и непослушными пальцами старался вставить ключ в замочную скважину. Первый капитан отобрал у него ключ и отодвинул в сторону решетку. Решетка ушла в нишу в стене. «Я сам, я сам», – бормотал Толстяк, но его никто не слушал. Неудивительно, что Толстяк не хотел, чтобы мы увидели этот туннель. По обе стороны его шли комнаты, заваленные награбленным добром, драгоценностями и другими трофеями. «Нет», – сказал я, заглядывая на ходу в одну из комнат. «Взрывать это место мы не будем. «Здесь столько ценностей, что можно построить сто городов». «Погодите», — сказал первый капитан. «Мы остановились, прислушались». Далеко откуда-то снизу донесся еле слышный жалобный стон. Мы поспешили в ту сторону. Дверь в одну из комнат была заперта. «Ключ», — приказал капитан. Комната оказалась лестничной площадкой. Отсюда вниз вела крутая лестница, — вырубленная в скале. В конце ее была еще одна решетка. Капитан направил в ту сторону луч фонаря, и мы увидели, что за решеткой на куче тряпок на каменном полу сидит прикованное к стене странное существо, которым я с трудом узнал жителя планеты Фикс, трехногого большеглазого фиксианца. Фиксианец умирал. Недостаточно было одного взгляда, чтобы понять это. Он был на последнем пределе истощения. А кроме того, он был истерзан пытками. «Я его сейчас убью», — сказал первый капитан, глядя на толстяка. Волод, прошептал второй капитан, — «ты не узнаешь?» «Не может быть!» И первый капитан вдруг с такой силой рванул вбитую в камень стальную толстую решетку, Что она согнулась и вылетела из пазов. Он отшвырнул в сторону путаницу стальных брусьев и бросился к умирающему фиксианцу. Он поднял его на руки и понес к выходу. Кто это? – спросила тихо Алиса. Я покачал головой. Я не знал. Рядом всхлипывал толстяк. Он сдержал на секунду слезы и ответил мне. «Это третий капитан. Они думали, что он давно мертв». И тут же, словно вспомнив об очень важном, Толстяк заспешил по коридору за капитаном, визжа. «Это все он. Это все крыс». Третий капитан был без сознания. Первый положил его на пол и обернулся ко мне. «Скажите, профессор», — спросил он, и голос его дрожал. «Скажите, можно ли что-нибудь сделать?» «Не знаю». «Сомневаюсь», — сказал я. «Я наклонился над фиксианцем. Они морили его голодом и пытали». «Они пытали его четыре года», — сказал второй капитан. «А мы были уверены, что он давно мертв. И если бы не Алиса, оставили бы его здесь». И он им ничего не сказал. «Профессор, я умоляю вас, сделайте все возможное, чтобы его спасти». «Меня не надо просить об этом», — сказал я. «В первую очередь нужны укрепляющие уколы». «Алиса». «Беги, милая, на Пегас и принеси оттуда аптечку». Алиса стрелой побежала по коридору. «Я с ней», — сказал первый капитан. «Не надо», — отозвалась Алиса на бегу. «Я лучше вас знаю, где искать». «Послушай, третий», — сказал второй капитан. «Слушай, не сдавайся. Так мало осталось терпеть. Неужели ты сдашься в последнюю минуту? Ведь мы пришли». И вдруг фиксианец открыл глаза — Ему было очень трудно это сделать, потому что его тело уже умирало. Лишь мозг боролся со смертью. «Все хорошо», — сказал он. «Все в порядке. Я ничего не сказал. Спасибо, друзья, что пришли». Он закрыл глаза, и его сердце остановилось. Я тут же начал делать фиксианцу искусственное дыхание. Но это не помогало. Положение было безвыходное. У меня не было ни хирургических инструментов, ни диагностической машины, ни лечебных автоматов. И мне пришлось поступить так, как делали врачи сто лет назад. «Я рискну», — сказал я капитанам. «Боюсь, что иного выхода нет». «Мы вам верим, профессор», — ответили мне капитаны. Тогда я разрезал ножом грудь третьему капитану, взял в руку остановившееся сердце и начал его массировать. Мне казалось, что прошел час, рука онемела. Я не заметил, как подбежала Алиса с аптечкой и инструментами. Первый капитан сам ввел в вену своему другу оживляющую смесь. И не знаю, что помогло, мои ли усилия или действия первого капитана, но сердце третьего дрогнуло еще раз и забилось. «Еще живительного раствора», — приказал я. Алиса передала ампулы капитанам. «Он очень могучий фиксианец», – сказал я. «Любой другой на его месте давно бы умер». Я достал из аптечки сшиватель, и в минуту этот маленький аппаратик сшил ему все сосуды и зашил грудь. Мы осторожно перенесли фиксианца на синюю чайку, где я мог оказать ему настоящую врачебную помощь. Там ко мне присоединился доктор Верховцев, и через полчаса, Мы могли уже сказать, что жизнь третьего капитана в опасности. Мы оставили второго капитана дежурить у его постели, а сами спустились вниз, в пещеру. Нам надо было отдохнуть. Первый капитан вышел с нами. У входа сидел на корточках толстяк под охраной Зеленого. «Он будет жить?» Спросил с робкой улыбкой весельчак У. Словно речь шла о его любимом брате. «Да», — коротко ответил Верховцев, — Хотя ты сделал все, чтобы он умер. Нет-нет, чтобы! засуетился Толстяк, и это все крыс. Неужели вы до сих пор не поняли, какую роковую роль он сыграл в моей жизни, как обманом и посулами он втянул меня в отвратительные авантюры, ведь мне что нужно было? Весело жить и иметь все, чего душа захочет. А ему? ему нужна была власть. Как другие люди питаются супом и котлетами, так он питался властью. Если он в течение дня ни над кем не проявит власти, то для него этот день потерян, и ему нужна была власть над планетами, над всей галактикой. А мне что? Мне бы только повеселиться. Я ведь по существу безобидный человек, попавший под дурное влияние. Мы отвернулись от толстяка, и он продолжал говорить, обращаясь к зеленому, будто хотел и в самом деле убедить нас, что он веселый безобидный ягненок». «Ну вот», — сказал доктор Верховцев, улыбаясь так, что, казалось, все его лицо состоит из тысячи добрых морщинок. «Наконец-то все три капитана снова встретились, как в добрые старые времена. Некоторое время вы были достоянием истории, извините, историческими реликвиями, а теперь...» «Да», — согласился с ним первый капитан, «все как в старые добрые времена». И я, глядя на него, подумал, что он совсем не стар и, может быть, даже вернется снова в космос, тем более, что проект Венера завершается. И первый капитан угадал мои мысли. Снова придется привыкать. Я пока летел сюда, понял, что мои руки многое забыли. «Вы все-таки собираетесь вернуться в космос?» — обрадовался доктор Верховцев. «И еще!» — продолжал капитан, не отвечая прямо на вопрос доктора. «Надо обязательно переменить название планеты и музея. Неудобно как-то. Мы живы, здоровы, ничем особенным не прославились, а наши каменные копии стоят в музее, словно мы умерли давным-давно».